которая лучше всего спасает от здешних морозов, мчатся в легких санях по сверкающей как серебряная лента снежной дороги. Лошади быстро не знают усталости, монотонно звенят бубенцы, убаюкивая седока, мелькают мимо белой равнины, потом лес обступит со всех сторон, гигантскими колоннами поднимаются кедры и сосны, отрехая снег с пушистых хвойных вершин.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 К нему уже никакая железная дорога не доходит, городок маленький, глухой, но в нем сосредоточивалось все управление огромной Тобольской губернией, занимающей северо-западную часть Сибири и равной по размерам целому европейскому государству. По туре и Тоболу из Тюмени в Тобольск летом 1917 года везли в заточение императора Николая II и его семью. Пароход проходил мимо Покровского.